Глава 14. Переломный момент. Кровь, внутренности, части тел, обугленные трупы, боль, крики, страх, взрывы, огонь, руины, разрушенные жизни, смерть. Война имела бесконечно уродливый вид, но для мастеров боевых искусств являлась неизбежной частью выбранной ими дороги. Путь силы и война всегда шли рука об руку. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Сдаюсь. Отбросив оружие с пространственным кольцом, закричал раненый воин армии синдиката Ханнам, когда его уже хотели добить. Скрывая и так ослабшую ауру, он попытался притвориться мёртвым, но провести клона в Кая было невозможно. Пожалуйста, пощадите, прошу! К этому моменту двойники уже не скрывались, экономия своей силы. Боеспособных врагов поблизости всё равно больше не было. К настоящему моменту солдаты Храма Вечного Пути перебили почти половину войск синдикатов. Обернувшись, Девятая увидела молодого пикового элементалиста, ещё совсем мальчишку по меркам истинных мастеров. Он был всего лишь фисатом и, судя по всему, истратил все свои силы внутри артиллерийского массива. Учитывая уровень его силы, общую обобщённость и повреждённое астральное тело, было совсем неудивительно, что его жалкую ауру обнаружили лишь сейчас. Такого слабока действительно можно было легко принять уже за мёртвого, а его силу за остаточные эманации погибшего мастера. Приблизившись к сдавшемуся врагу, Девятая бросила ему свиток и властно, но спокойно приказала: "Подписывай". Элементалист резко закивал. подобрав духовный контракт, он быстро пробежался глазами по его тексту и тотчас побледнел. Я я я не могу, натужно сглотнул он, испуганными глазами глядя на строгие условия договора воинопленного. Не позволяет условие духовного контракта твоей фракции? догадалась девятая. Вздрогнув, парень нерешительно кивнул. Понятно, вздохнула девушка и лёгким движением руки отсекла элементалисту голову. Тратиться на освобождение пленных от их контрактов никто не собирался, тем более когда речь шла о каком-то слабаке. В отличие от смертных и заклинателей, контролировать более могущественных мастеров рабскими ошейниками было почти невозможно. Для этого требовались либо божественные предметы, либо очень сложные многостихийные высокоранговые артефакты. Но даже они не давали стопроцентной гарантии, что воин не найдёт какой-то лазейки и не сможет освободиться. особенно когда речь шла о гениальных небесных монархах, вроде того же главы пиратов Сириуса Дилейна. Таким образом, наиболее эффективным способом контроля над поверженным противником являлись добровольно принятые им духовные цепи контракта. Это же был ещё и самый дешёвый способ, поскольку одного общего свидека могло хватить аж на несколько тысяч элементалистов. Конечно, проще было бы просто перебить всех и не тратить ресурсы даже на свитки. Вот только кто же откажется от столь высококлассной и главное, почти бесплатной рабочей силы? Да, большинство торженцев были ограничены своими контрактами, но ведь находились среди них и более-менее независимые наёмники, и прочий внефракционный сброд, решивший поучаствовать в войне. Вот их-то и порабощала армия Храма Вечного Пути. Клон, что как раз и собирался добить воина, поднял и протянул свиток девятой. Девушка благодарно приняла артефакт, а затем вдруг нахмурилась. «Чего?» — спросила она, увидев пристальный взгляд шестьсот тридцатого. «Хочешь что-то мне сказать?» Покачав головой, тот в итоге молча ушел. Для девятой это было не впервой. Некоторые собратья уже давно так поглядывали на нее. Но лишь те клоны, которых называли старшими... владеющие волей мастера решились ей что-то сказать. Естественно, всё это было связано с её полом. Повелитель Кай приказал каждому из них выбрать себе уникальную внешность, дабы тем самым, в том числе, ускорить формирование их полноценных личностей. Перечить ему никто не стал, но, естественно, о таком кардинальном изменении внешности, как смена пола, двойники даже не задумывались. Но случай 9 был особым. Её в своё время, как и шестого, тоже отправили внедриться в одну из сект Инсулая, чтобы отыскать там старшую руну. Однако это оказалась довольно необычная фракция, так как принимала она только женщин. Выбора на тот момент у девятого не было, и благодаря полному подчинению Кая, что временно взял под контроль его оболочку, он обрёл совсем другое тело. И если поначалу это была лишь маскировка, Но со временем женский облик стал полноценной частью личности 9. В конце концов, двойники рождались пустыми в этом плане и не имели привязки к конкретному полу. Впрочем, это не мешало некоторым более старым и взрослым двойникам критиковать её, говоря о том, что клон повелителя не может быть женщиной. К счастью, сам Кай ничего не имел против внешнего вида 9, а потому она спокойно слала таких собратьев куда подальше. или даже избивала на дуэлях самых наглых. Всё-таки она была одной из сильнейших среди клонов. Вскоре зачистка поле боя и сбор трофеев завершились, и отряд 9-й направился дальше на север. Враг отступал, но из-за крупных построек защитных и артиллерийских массивов делал это довольно медленно. Бросать же их было сродни самоубийству, поскольку без барьеров над головой их позиции уже давно разбили бы артмассивы Авлема. Менее чем через полчаса 9-я догнала очередную дивизию противника. Используя абсолютную невидимость вместе со своим отрядом, она приблизилась к барьеру врага. Издали даже сильнейшими артмассивами пробить подобный было очень сложно, но вот вблизи ситуация резко менялась. Чем дальше летела атака, тем слабее она становилась из-за энергетического сопротивления. Поэтому сила 50 пиковых элементалистов уже через 500 км становилась равна объединённой мощи всего десятка мастеров этого уровня. Это всё ещё была пугающая сила для отдельных бойцов, но для уничтожения такого толстого барьера её определённо не хватало. Поэтому разбить защиту врага можно было только двумя способами: либо перегрузить её большим количеством атак, лишив сил операторов массивов, либо ударить в упор как можно сильнее. В отряде 9-й насчитывалось более 90 клонов. Объединив свои силы в ритуале с помощью высокотехнологичного артефакта храма, предназначенного как раз для пробития барьеров, они в один миг высвободили поистине устрашающую мощь. Громадная секция защитного купола оказалась моментально пробита. Стоило этому произойти, как двойники сразу же бросились внутрь, застав врагов в расплох. Они словно нистовый ураган стремительно отнимали их жизни. Земля быстро исчезала под трупами. Несмотря на численное преимущество, противопоставить клонам воины синдиката ничего не могли. И проблема заключалась не только в невидимости врага, но ещё и в его великой силе. Каждый двойник Кая также владел частичной трансформацией и шестью телесными вратами. Благодаря им, технике искусственного покрова бесконечного пространства, дающей 45% параметров от максимального запаса Ки, и технике высвобождения потенциала, они в любой миг могли обрести более 12 тысяч единиц параметров. А те старшие клоны, что уже идеально овладели полным подчинением, достигали и вовсе почти 18 тысяч. Продемонстрировать такую физическую мощь обычно в инсулае могли лишь единицы. Благодаря множеству испытаний в Умбертольде, к нынешнему моменту воля разума более сотни клонов уже достигла уровня гения в пике ступени закалки души. Это был как раз тот уровень, на котором в теории можно было начать осваивать управление волей и пытаться влиять ею на окружение. Тот же Кай, именно на пике ступени закалки души, после множества приключений, сумел впервые проявить волю, когда проходил вступительное испытание в Облачную обитель. Только в отличие от его случая, при достижении минимальных успехов система не дарила клонам костыль в виде воли мастера, что словно специальная программа устанавливался ею в душу воинов. Им приходилось самостоятельно учиться управлять волей, чего пока сумели более-менее успешно достичь всего 106 двойников. С другой стороны, контролировать волю разума было на порядки проще, нежели волю искры, самостоятельно управлять которой обычно могли лишь божества и редкие старейшие полубоги. Конечно, мизерной воли ступени закалки души для нормального и относительного освоения того же телекинеза или воздействия на чужое восприятие не хватало. Но ведь ничто не мешало клонам, научившимся хотя бы манипулировать волей в пространстве. накапливать её в душе особым образом, а затем использовать в нужный момент для тренировок или битв. Объём меток ограничивался мощью искры, создавшей их, но при этом поддерживались они волей самих двойников, так как лежали метки на их искусственных душах источники разума. Всё это и позволяло Каю иметь множество переполненных волей меток, хотя обычно можно было поддерживать ровно столько, сколько имелось силы воли. Так или иначе, но на данный момент уже более чем 50 клонам удалось освоить не только обычную волю мастера, но и полное подчинение с полем превосходства. К сожалению, научить остальных собратьев этому они не могли, поскольку контроль воли лежал глубже разума и памяти. Оставалось обмениваться лишь смутными образами, простыми поверхностными мыслями и ощущениями. Главным же минусом способности клонов являлась их недолговечность. Если простому воину даже после сильнейшего истощения требовалась минимум неделя для восстановления, то клонам долгие месяцы, чтобы заново накопить волю в метке. Похожая ситуация складывалась и с силами линии крови. В отличие от Кая, его двойники не могли использовать частичную трансформацию слишком часто, потому что ресурс их плоти восстанавливался значительно медленнее. Из-за этого клонам без воли мастера и вовсе приходилось сознательно отключать шестилесных врат, когда те были не нужны. Всё это накладывало определённый отпечаток и на стратегию защитников, а Влейму требовалось как можно быстрее победить, ибо чем дольше продлится война, тем слабее станут главные защитники региона. Поэтому клонам были выделены лучшие ресурсы. Лилит приказала использовать их максимум, дабы задавить врага уже в самом начале войны. И двойники Кая действительно ни на чём не экономили. Врываясь в скопления противников, они то и дело использовали разнообразные драгоценные артефакты и редкие препараты. С ними их эффективность на поле боя многократно возрастала, позволяя буквально истреблять толпы врагов. Противостоять этому натиску синдикаты попросту не могли. Словно идеальный хищник, девятая незримой цепной молнией перемещалась от одной цели к другой. практически нигде не задерживаясь. Почти все воины Хан-Нам падали после первого же ее удара, и лишь тройке шестизвездных офицеров удалось продержаться несколько секунд. Зачистка вражеской позиции была в самом разгаре, когда барьер над ними вдруг окончательно пропал. «Что?» – удивилась девятая. «Но мы же еще не все массивы уничтожили. Почему?» Мысли девушки прервал кошмарный грохот. Земля под ногами задрожала, А в нескольких сотнях метров впереди ярко полыхнуло. Ударная волна заставила Девятую резко пригнуться. Решили бить по своим же, чтобы и нас накрыть. Изумилась она, ощутив гибель четверых собратьев. Нескольком мгновений спустя все клоны бросились в рассыпную, попутно использовав дополнительные защитные артефакты. Узнав через обширную сеть сознаний, что подобную тактику применили и на других участках западного фронта, Отряд 9-й поспешно отступил, едва избежав попадания под массированный удар по своей позиции. Увы, не полностью дюжина двойняков всё же не успела уйти достаточно далеко и была убита. Всего же на западном фронте в эти минуты погибло около сотни клонов. Это был первый раз, когда враги, пусть и ценой жизни собственных воинов, сумели дать хоть какой-то отпор. Требовалось перегруппироваться и придумать новую тактику. Но, к сожалению, приказов так и не дождались. Неожиданно клоны стали падать без сознания, моментально ледянея. Девятая Шарашина уставилась на это, а затем упала на колени, испытав вдруг жуткую духовную боль. На миг ей показалось, что некто пытается опустошить метку, где была накоплена её воля, но это сразу же закончилось. Нуждающийся в силе Кай, что в этот момент стремительно проигрывал Кайлу в борьбе искр, Так и не сумел вытянуть волю из старших клонов. Слишком большое расстояние между ними не позволило ему это сделать. Ощущая, как дрожит её душа после случившегося, Девятая с трудом поднялась. Несколько секунд она с неверием глядела на отключившихся собратьев, а затем вдруг раскрыла сферу пространства. Как одна из первых копий Повелителя, она уже давно создала собственный край дай в Пуви, но только меча И пространство сферы концепций не были доступны ни ей, ни другим клонам. Всё-таки они не имели идеальной защиты души, позволяющей выдерживать подобную нагрузку. Быстро собрав и переместив в хранилище замороженные тела собратьев, девушка поспешила отступить с поля боя. Тревога и вместе с тем бессилие всё сильнее нарастали в её душе. Далеко не всем отрядом повезло так же сильно, как и её. Прямо в этот момент сотни и тысячи клонов, что до этого находились в гуще сражения, массово погибали. Первый и шестой резко открыли глаза. Едва лишившись сознания, они были вынуждены прервать связь с другими клонами. Мужчины тяжело дышали и побледнели. Они обладали сильнейшей волей среди собратьев, но даже им не удалось спокойно выдержать тот мистический призыв. Что случилось? раздался обеспокоенный голос в их сознании. Медленно повернув голову, Шестой взглянул на огромное полутораметровое золотое яйцо, что находилось поблизости. Это было яйцо золотого феникса, оставленное Лилит на Кайзерс Арке ещё до начала войны. Прямо сейчас в нём формировались её новые физическое и астральное тела, в кои переместилась сбежавшая сюда душа девушки. Фениксы всегда славились своей способностью возрождаться после смерти. Обычно они одновременно могли иметь только одно яйцо, что создавалось целую 1000 лет. Но носители лилейной крови прародителя фениксов обладали возможностью прятать в разных уголках Эйкумены сразу 3 яйца и формировали их вдвое быстрее. Так что, выступая против Роузина, а затем и его сестёр, Лилит ничуть не беспокоилась о возможной гибели. Пока оставалось целым хоть одно из яиц Феникса, уничтожить её душу можно было только силами первых или, как минимум, высших. Тысячи наших собратьев потеряли сознание. Повелитель лишил их поддержки своей искры. Безжизненным голосом объяснил помрачневший первый, пытаясь успокоить душу и восстановить объединение разумов. Многие уже мертвы. Известие откровенно шокировало Лилит. Почему? Как такое могло произойти? С господином что-то случилось, продолжил шестой. Он даже пытался вытянуть волю из нас, старших клонов, но почему-то не смог. Должно быть, слишком большое расстояние помешало. Нужно что-то делать. Согласен. Я и раньше настаивал на операции по поиску повелителя. Мы должны использовать всю мощь небесного комплекса и ударить по барьеру, чтобы создать в нём брешь и покинуть Инцулай. Но мы не можем выделить много сил, когда сами в них нуждаемся. Сколько божественных частиц, которые можно было бы потратить на войну, уйдёт на это? И что теперь будет без большинства клонов? Выживших можно пробудить. Мы старшие можем насытить их метки своей волей и поддерживать, пока повелитель не восстановит с ними связь. Но так или иначе, мы уже потеряли большинство собратьев. Без них исход войны не ясен. У врага осталось около половины войск. Авлейм может и проиграть, но это не имеет никакого значения, если в конце концов повелитель погибнет. Его жизнь стоит выше Авлейма и даже храма. Пока он жив, мы сможем всё вернуть, но без него сама война попросту лишится всякого смысла, объяснил первый, сдерживая эмоции. Я возглавлю поиск Повелителя, а шестой продолжит поддерживать связь разумов. Учитывая, сколько всего собратьев осталось в сознании, это не должно составить для него труда. Почему ты решаешь, кто отправится искать господина? нахмурился шестой. Ты хочешь поспорить об этом сейчас? уточнил недовольный первый. И не забывай, что хоть мы с тобой и равны по силе, но я всё ещё являюсь главным среди двойников. Повелитель не отменял этого указа. Ответить на это шестому было нечего. Затем первый сразу отправился в Умбертольд. Он сообщил Альфреду обо всём, но к своему изумлению получил отказ. Распорядитель небесного комплекса не мог переместить артефакт Скайзерс Арка без прямого приказа своего хозяина. Конечно, первый пытался возвать к разуму старика, но всё было без толку. Искусственный дух не мог ослушаться приказов мастера, и даже клон, считающийся частью тела Кая, не мог этого изменить. В конце концов, даже двойников можно было подчинить и использовать против их творца. В итоге подготовка к спасательной миссии затянулась. Но когда сутки спустя связь клонов с Каема слабла до минимума из-за блокировки его эмоционального слоя, первый больше не сдерживался. Изъяв немалую часть ресурсов, предназначенных для защитников региона, он в конечном счете сумел создать небольшую и неполноценную брешь в барьере над главным гнездом секты Восходящей Звезды. Именно там, чтобы не раскрывать местоположение Кайзерс Арка. Всё это время они предпринимали попытки пробить преграду, и в конце концов всё-таки несколько ослабили купол. Особенно в этом помогла сила подчинения нейтральной энергии, которой владели все клоны Кая. С её помощью удалось вытянуть из нужного участка уйму сил, что и позволило затем создать брешь в барьере. «Где я?» – простонал, покрытый целебными бинтами, Роузен. «Очнулся!» – услышал он в ответ хриплый, едва знакомый голос. «Ты кто?» – с удивлением уставился воин на скрытое под плащом горбатое, уродливое существо. «Ми? Мио?» – вдруг воскликнул он и резко вскочил, узнав ауру сестры, но тут же повалился обратно и замычал от боли. То, что с тобой случилось? Это всё Лилит? Да, мрачно кивнула изуродovaná девушка. Последствия обоясни. Но я восстановлюсь, не беспокойся. Вы победили? Да, вот только она не умерла. Скорее всего. Так или иначе я не ощутила остатков её души. Если верить легендам, Сила Феникса может возродить её, Роузин выругался. Не дооценил он восходящую звезду, сильно недооценил. А что с Тиной? Наконец вспомнил он о любимой. Вы спасли её? Спасли же! Мило покачала головой. Прости, мы не смогли её вернуть. А ещё, прикусила она губу. Ой, пожертвовала собой, чтобы спасти меня. Услышав сразу два столь ужасных известия, Роузин вдруг обмяк, словно из него резко выдернули внутренний стержень. С его лица пропали все эмоции, а широко раскрытые глаза опустили. Как? Как же так? Мелко затряслись его руки. Почему? Губы Роузина вдруг сами по себе растянулись в глупой дурацкой ухмылке. Взгляд затуманился, а в глазах защипало. Несмотря на то, как они общались, он на самом деле сильно любил всех своих братьев и сестёр. А потому потеря Тины и ой, сильно ударила по Роузину. Следующие 10 минут, пока Мио рассказывала о произошедших за эти 3 дня событиях, он вообще никак не реагировал. Непрерывно глядя в одну точку, лишь когда девушка замолчала, наконец зашевелился. Протянув ладонь, Роузин явил призванный из пространственного кармана кроваво-красный камешек. Полагаю, ты потратила как собственные, так и полученные от матери капли сердечной крови мантикоры. Бери мои, создай свои копии и направь их на фронт, если Лилит не появляется. Значит, ей нужно время на возрождение. Мы должны закончить войну раньше этого момента, яростно прокричал он. Ты уверен? Ведь это твой ресурс для создания зародыша сердца мантикоры. Накопить столько капель мама ещё не скоро сможет. Плевать, отложу прорыв, если нужно. Захват Авлейма сейчас важнее. кайзер и лилидживы, но кто знает, когда они смогут вернуться на поле боя. Нужно использовать этот шанс, пока он есть. После отключения большинства клонов паническое бегство армий синдикатов и картеля сменилось новым наступлением. Несмотря на потерю почти половины своего состава, они всё ещё превосходили Авлэмцев в численности и представляли нешуточную угрозу для региона. Впрочем, смести защитников и прорвать фронты вторженцам всё же не удалось. Более высокотехнологичные массивы Храма и, что главное, почти сотня старших клонов мастеров семи звёзд всё ещё оставались серьёзной проблемой для врагов. Воины такого уровня сами по себе являлись жуткими машинами смерти. Так ещё и умение контролировать нейтральную энергию позволяло двойникам вести за собой отряды обычных воинов. укрывая от восприятия врагов до последнего момента. Конечно, в бою старшие клоны не могли прятать мельтешащих вокруг союзников, и те снова становились видимыми и ощутимыми. Однако даже просто возможность незаметно приблизиться к вражеским позициям стоила многого. Увы, уже на пятый день ситуация на фронтах резко изменилась. Во Влейм наконец прибыли три сотни копий МИО. Двойники уступали в силе оригиналу в два с половиной раза, но при этом все еще являлись клонами мастера Семи Больших Звезд, способного адаптироваться практически к чему угодно. И незримость клонов Кая также не была для них особой проблемой. С этого момента все пошло наперекосяк. На седьмой день войны пала наиболее протяженная и неудобная северная линия обороны. На девятый день... А в Леймском флоту на востоке, потерявшему 2/3 кораблей, пришлось начать серьёзное отступление вглубь региона. На десятый же западный фронт был прорван. Господин, мы не успеваем, обречённо произнёс мужчина, отслеживая состояние массива переноса. Они уже захватили всю столицу. Источник пространственных помех всё ближе. Шансы на успешный побег низки. Спокойно выслушав подчинённого, Рогна развернулся и взглянул на несколько сотен израненных и измученных воинов, что всё ещё ждали возможности эвакуироваться из окружения. Враги пробили барьеры ещё сутки назад и уже контролировали более 70% города. Тысячи защитников погибли, но остановить наступление так и не смогли. Внезапно кто-то схватил Аса за руку. "Ты что, удумал?" раздался слабый голос. «Серьезно раненая ньяка!» «Не волнуйся! Судьбу Шань-У я не повторю!» Ухмыльнулся Рагнар. «Мне еще рано умирать!» «Не вздумай!» Немного приподнявшись и сжав его запястье покрепче, выкрикнула женщина. «Нельзя настолько рисковать!» «Эй-эй! Все будет хорошо!» Рассмеялся Ас, а затем потрепал пушистые ушки ньяка. «Это на удачу!» «Теперь мне точно ничего не грозит! Ха-ха-ха!» «В какой стороне блокиратор пространства?» Повернулся он к помощнику. «Вы серьезно?» «Где?» — надавил Рагнар. «Там!» — указал мужчина куда-то на север. «В семи километрах от нас». «Вот и отлично!» — похлопал здоровяк его по плечу, едва не сбив с ног. «Как приближусь, то уже сам смогу ощутить». «Нет!» Стой, Рогнар, закричал ная Каналавиус. Не забывай, я всё ещё иерарх, а ты всего лишь храмовник. Ты должен подчиняться. Внезапный щелбан заставил Дарганку тут же отключиться. Позаботьтесь о ней. Я уничтожу или хотя бы отключу блокиратор, а также отвлеку их где-то на четверть часа. Вы должны успеть. Да, господин. Залив себе в глотку несколько редких и опасных эликсиров, что обжигающим потоком хлынули внутрь, Рогнар оскалился и направился к выходу из дворцового района. В конце концов, кто как не я умеет терпеть. Осаждающие центр столицы острова Ханнамцы планировали уже вскоре спокойно подавить едва трепыхавшихся врагов и явно не ожидали от них никакого серьёзного сопротивления. Но стоило Рагнару вновь появиться на поле боя, как победоносное настроение сменилось животным страхом. Неуязвимая для обычных атак машина смерти смешала их порядки в настоящей бойне, заставив даже двойников Мио отвлечься на себя. Защитники Авлейма одновременно с ужасом и благоговейным трепетом наблюдали за неудержимым буйством Рагнара. Он без конца рвал и металл, превращая все вокруг себя в кровавое месиво и постепенно продвигаясь в сторону генератора пространственных помех. Его кошмарный рев разносился на всю столицу. Аса пытались убить сразу шестеро клонов Мио и даже несколько раз обстреляли из артиллерийских массивов, но он все равно не остановился. В конце концов первый храмовник Храма Вечного Пути добился своей цели. позволив остальным сбежать